Глава третья. Шевалье Дар монталь Шевалье Рауль Дар монталь с которым раньше, чем продолжать рассказ, необходимо познакомить читателя, был единственный отпрыск одной из знатнейших фамилий Неверны. Хотя фамилия эта никогда не занимала видного места в истории, она все же пользовалась некоторой известностью и сама по себе, и из-за родства. Так, отец шевалье, Гастон Дорманталь, приехал в Париж в 1682 году и, благодаря фантастическому желанию кататься в королевских экипажах, настойчиво доказывал свои права 1399 года. Геральдический экскурс, который, если верить одному парламентскому документу, привел бы в замешательство ни одного герцога и пера. С другой стороны, его дядя по матери, господин де Туриньи, получив кавалерство по производству 1694 года, перечисляя свои родственные связи, признавал, что лучше их украшения есть родство с дарманталями, с которыми предки его породнились еще 300 лет тому назад. Всего этого, конечно, было достаточно, чтобы удовлетворить аристократические требования эпохи, к которой относится наше повествование. Шевалье был не беден, не богат. Отец оставил ему поместье в окрестностях Невера, которые приносили ему от 25 до 30 тысяч ливров годового дохода. Этого было, конечно, достаточно для широкой жизни в провинции, но честолюбие гнало шевалье оттуда. В 1711 году, в год своего совершеннолетия, он оставил родные места и прибыл в Париж. Первый визит свой он сделал графу де туреньи благодаря которому надеялся попасть ко двору. К несчастью, граф сам был в это время вдали от двора, но, относясь всегда хорошо к семье Дармонталя, Ториньи рекомендовал его шавалье де Вильяру, а Вильяр, ни в чем не отказывавший другу Ториньи, представил Дармонталя мадам де Ментенон. Одна черта считалась отличительной для мадам де Ментенон. она всегда оставалась другом своих бывших возлюбленных. Она весьма благосклонно приняла Драмонталя, благодаря старым воспоминаниям, и спустя несколько дней, когда маршал Девильяр явился к ней с визитом, сказала ему о своем протеже несколько весьма лестных слов. Маршал, в восторге от представившегося случая сделать ей приятное, ответил, что с этой минуты причисляет Драмонталя к своей гвардии и постарается создать условия, при которых молодой человек мог бы доказать справедливость отзыва своей величественной покровительницы Велика была радость шевалье, когда перед ним открылась дверь к почестям. Вскоре была начата компания. Людовик XIV пришел к этому решению в последний период своего царствования, в эпоху неудач. Талар и Марсени были разбиты при Гахштетте, Вильяруа при Рамилье, а сам Вильяр, герой Фридлингена, только что потерпел поражение при Малплаке. Европа, задушенная рукой Кольбера и Лувуа, была настроена против Франции. Положение дела обострилось. Король ежедневно менял министров, как отчаявшийся больной меняет врачей. Каждая новая попытка открывала новое бессилие. Франция не могла больше поддерживать войну, но не могла добиться и мира. Напрасно изъявляла она готовность отказаться от Испании и сузить свои границы. Унижение было недостаточно». Требовали, чтобы король пропустил через Францию неприятельскую армию, которая намеревалась отнять у его внука трон Карла II. Требовали, чтобы он уступил Камбуру, Мец, Ларошель и Байону, от которых король мог отказать лишь риском потерять через год престол. Вот какие условия мира были поставлены тому, чья королевская мантия до сих пор распоряжалась войною и миром. Тому, кто назывался распорядителем корон, карателем наций, великим, бессмертным. Тому, наконец, кому в течение полустолетия высекался мрамор, отливалась бронза и курился фимиам лести. Людовик рыдал на публичном собрании. Слезы его создали армию, и эта армия поручена была Вильяру. Вильяр прямо отправился на неприятеля, который расположился лагерем у Денена и, устремив взгляд на умирающую Францию, дремал в ожидании победы. Никогда еще на одну голову не ложилась большая ответственность. Вильяр бросал жребий и играл судьбою Франции. Союзники выстроили целую линию укреплений между Дененом и Маршиеном, а в преждевременной гордости назвали ее «дорогой к Парижу». Вильяр решил неожиданным нападением захватить Денен, а потом, когда Альбимарль будет разбит, атаковать принца Евгения. Чтобы план удался, нужно было обмануть не только неприятельскую армию, но и свою собственную, ибо маршал хотел добиться успеха там, где он был немыслим. Скрывая свои намерения, Вильяр объявил, что хочет попытаться прорвать линии укреплений при Ландреси. Ночью армия направилась к этому городу. Внезапно выходит приказ повернуть налево. Почти беспрепятственно переходит армия реку Шельду и вступает в болото, где солдаты вынуждены подвигаться по пояс в воде. Оттуда Вильяр подступает к первым редутам, захватывает их почти без кровопролития, овладевает последовательно всеми укреплениями, доходит до Денена, переходит через ров окружающий город и на главной площади встречает своего молодого протеже, шевалье монталя со шпагой Альбермаля, взятого им в плен. Приносит известие, что принц Евгений приближается. Вильяр приказывает немедленно вернуться к мосту, по которому принц может проникнуть в город, занимает его и ждет приближения неприятеля тут и началось настоящее сражение, ибо взятие Денена можно считать лишь предварительной схваткой. Евгений производит атаку за атакой. Семь раз его отборные войска отбрасываются от моста артиллерии и штыками. Наконец, в разорванном пулями платье, дважды раненый, истекая кровью, принц садится на третьего коня, и победитель при Гаштетте и Мальплаке отъезжает в бешенстве, кусая перчатки. В течение шести часов положение дела совершенно изменилось. Франция спасена, и Людовик XIV остается великим королем. Дармонталь успел обратить на себя внимание. Вильяр увидел его, покрытого кровью и пылью, вспомнил, кто ему рекомендовал молодого человека и велел призвать его к себе. На поле сражения маршал писал на барабане донесения о ходе дел, когда подвели к нему Дармонталя. Увидев его, Вильяр прервал работу и спросил — «Вы ранены?» «Да, господин маршал, но так легко, что не стоит об этом говорить». «Чувствуете ли вы себя в силах проехать верхом шестьдесят миль, не отдыхая ни часа, ни минуты, ни секунды?» «Я способен на все, господин маршал, ради короля и вас». «Садитесь сейчас же на лошадь и поезжайте к мадам де Ментенон. Расскажите ей от моего имени то, что вы видели». Вы должны перегнать курьера с официальным донесением. Если она пожелает представить вас королю, повинуйтесь ей». Дарманталь понял всю важность этого поручения. Весь в крови и в пыли он переменил только лошадь и вскоре достиг первого поста. Через двенадцать часов он был уже в Версале. Вильяр был прав. После первых же слов в шевалье мадам де Ментенон взяла его за руку и провела к королю. Король, которому немного не здоровилось, работал с Вуазеном в своей комнате. Мадам де Ментенон открыла дверь, толкнула Дарманталя к ногам короля и, простирая руки к небу, воскликнула «Сир, благодарите Бога, ибо, Ваше Величество, мы сами по себе ничто, все исходит от Всевышнего». «Что такое? Говорите ради Бога!» — с живостью воскликнул Людовик, удивленно разглядывая незнакомого молодого человека. «Сир», — ответил шевалье. «Дененский лагерь взят. Граф Дальбемарль в плену. Принц Евгений бежал. Маршал Вильяр повергает свою победу к стопам вашего величества». При всем своем самообладании король побледнел. Чувствуя, что ноги его подкашиваются, он должен был опереться о стол, чтобы не упасть в кресло. «Что с вами, ваше величество?» — воскликнула мадам де Ментенон, бросаясь к нему. «О, мадам, я вам обязан всем!» — ответил Людовик. «Вы спасаете короля в то время, как ваши друзья спасают королевство!» Мадам де Ментенон наклонилась и почтительно поцеловала руку Льдовика. Король, еще бледный и взволнованный, удалился за портьеры, завешивавшие его кровать. И оттуда донеслись слова благодарственной молитвы, которую он произносил почти шепотом. Спустя минуту он появился вновь, спокойный и торжественный, словно ничего не случилось. «Теперь, молодой человек, расскажите мне, как все это произошло. Расскажите со всеми подробностями». Дарманталь изложил подробно ход сражения, которое так чудесно спасло монархию. Когда он кончил, король спросил, «А вы? Вы ничего не сказали о себе? Между тем, судя по крови и пыли, покрывающей ваше платье, вы, наверное, не оставались вдали?» «Сир, я сделал, что мог», — ответил Дарманталь, склонившись. «Если же и найдется, что сказать обо мне, я предоставляю сделать это маршалу Вильяру». «Хорошо, молодой человек. Если случайно он забудет, я ему о вас напомню». «Я вами доволен. Ступайте, отдохните. Вы порядочно устали, по всей вероятности». Дарманталь ушел, сияя счастьем. Мадам де Ментенон провожала его до дверей. Дарманталь еще раз поцеловал ей руку и поспешил воспользоваться разрешением короля отдохнуть». В течение 24 часов он не ел, не пил и не спал. Когда он проснулся, ему подали пакет, присланный из военного министерства, патент на чин полковника. Два месяца спустя был заключен мир. Испания потеряла половину своих владений, но Франция осталась неприкосновенной. Через три года Людовик XIV умер. В момент его смерти государству пришлось столкнуться с двумя ясно определенными непримиримыми партиями. Одна из них составилась из приверженцев незаконно рожденным, представителем ее был герцог Дюмен, другая из приверженцев законных принцев во главе с герцогом Орлеанским. Если бы герцог Дюмен имел волю, настойчивость и смелость своей супруги, Луизы Бенедикты Конде, он мог бы восторжествовать, тем более что завещание короля было составлено в его пользу. Но чтобы достигнуть цели, ему нужно было защищаться открыто, публично, то есть так, как велась против него атака. А слабый и умом, и волей герцог годился лишь для тайных интриг. Вызов был брошен в лицо, и хитрость, тонкая ложь, темные приемы стали бесполезны. В один день, почти без боя, герцог был свергнут с высоты, куда вознесла его слепая любовь короля. Падение было тяжёлое и постыдное. Он удалился из раненной, оставляя регенство своему сопернику. Из всех достигнутых почестей ему оставили лишь общий надзор за воспитанием короля, командование артиллерией и номинальное превосходство над герцогами и пэрами. Постановление парламента нанесло тяжёлый удар старому двору и всему тому, что от него зависело. Летелье предупредил своё невольное изгнание своевременным отъездом, Мадам де Ментенон удалилась в Сен-Сир, а герцог Дюмен заперся в своей роскошной вилле, чтобы продолжать переводы Лукреция. Шевалье Дарманталь присутствовал при всех этих интригах как наблюдатель, заинтересованный, но пассивный. Он ждал, чтобы представился случай принять участие. Если бы борьба велась открыто и с помощью вооруженной силы, он пошел бы туда, куда влекло его чувство признательности. Будучи слишком молодым и неопытным в политике, чтобы придерживаться той стороны, которой улыбнулось счастье, он оставался верен памяти умершего короля и развалинам старого двора. Его отсутствие в поле рояле где собирались все, кто хотел заручиться расположением высших, было истолковано как оппозиция, и вскоре у него был отнят полк, который незадолго перед тем был ему назначен. Дорманталю не чуждо было честолюбие. В то время единственную возможность выдвинуться давала дворянину военная служба. Начало на этом пути было блестящее, и удар, которым в 25 лет ломалась вся карьера Дорманталя и уничтожались все надежды на будущее, был для него очень чувствителен. Он обратился к Вильяру, своему бывшему горячему покровителю. Маршал встретил его с холодностью человека, который желал не только сам забыть прошлое, но и чтобы другие его забыли. Дармонталь понял, что старый интриган меняет шкуру, и скромно удалился. К счастью, Дармонталь был в том завидном возрасте, когда обманутые честолюбивые стремления редко оставляют глубокий длительный след. Чистолюбие — страсть тех, у кого нет других страстей. А Шевалье был подвержен всем страстям, присущим его возрасту. Да и настроение эпохи было далеко не меланхоличное. Меланхолия — настроение чисто современное — новое, порожденное превратностями фортуны и бессилием людей. В XVIII столетии редко думали об абстрактном, редко стремились к неизвестному, шли по прямому пути к наслаждениям, к славе, к богатству. Достаточно было быть красавцем, храбрецом или интриганом, чтобы достигнуть цели. Это была эпоха, когда счастье еще не унижало, между тем, как теперь дух слишком высоко поднялся над материей, чтобы осмелиться признать себя счастливым. В эпоху Дарманталя радости и веселья носились в воздухе. Франция, поставив все паруса, казалось, искала заколдованный остров из тех, что находятся лишь на карте «Тысячи и одной ночи». После долгой и тоскливой зимы, старости Ледовика XIV, наступала радостная, блестящая весна молодого царствования. Каждый расцветал под этим лучистым, благодатным солнцем и шел, беспечно напевая, как бабочки и пчелы в первые весенние дни. Наслаждение, запрещенное и отсутствовавшее в течение 30 лет, вступало в свои права. Его встречали как друга, которого не надеялись уже больше видеть. К нему стекались со всех сторон с распростертыми объятиями и открытым сердцем, словно боясь, чтобы оно вновь не удалилось, пользовались каждой минутой. Шевалье Дармонталь горевал ровно неделю. Потом он смешался с толпой, был увлечен ее круговоротом и брошен к ногам красивой женщины. Три месяца он был счастливейшим из смертных. В течение трех месяцев он забыл Сенсир, Кюльри и Полерояль. Он не знал, существовали ли когда-либо мадам де Ментенон, король, регент. Он знал лишь, что хорошо жить, будучи любимым, и не понимал, почему бы ему не жить и не быть любимым вечно. Он был всецело погружен в свой сон, когда, как мы выше рассказали, во время ужина со своим другом Вале в одном из почтенных домов сент он его грубо разбудил Лафар. Пробуждение влюбленных вообще неприятно. И Дарманталь не мог спокойно перенести его. Вспышка его, впрочем, была простительна, если принять во внимание, что сам он считал свою любовь очень искренней и сильной, не допуская и мысли, что у него могло измениться отношение к женщине. Остаток провинциального предрассудка, который он принёс в столицу из окрестностей Невера. Поэтому неудивительно, что странное, но искреннее письмо Доверн, вместо того, чтобы внушить ему уважение к писавшей, угнетало его. Заметили ли вы, что каждая крупная неприятность будет в нас боль, причиненную рядом прошлых неудач, боль, которую мы считали навсегда исчезнувшей, но которая в действительности лишь дремала? Душа, как и тело, имеет свои раны. Никогда рубцы этих ран не заживают так хорошо, чтобы новый толчок не мог их вскрыть. Так и Дарманталю потеря его возлюбленной напомнила о потере полка. Второе письмо. Неожиданное и загадочное отвлекло мысль Шевалье от только что испытанной неудачи. Влюбленный наших дней далеко бы отбросил это письмо. Он презирал бы самого себя, если бы не углубил своего горя и не впал в бледную поэтическую меланхолию. По крайней мере, на неделю. Но влюбленный времен регента приспособлялся гораздо легче. Самоубийство в те дни еще не было придумано. Тонуло лишь случайно, попадая в воду, если поблизости не оказывалось спасительной соломинки. Дарманталь не отдался усыпляющей печали. Вздыхая, решил он пойти навстречу таинственной маске. Большой подвиг для влюбленного, обманутого так неожиданно и так недавно. К стыду нашего сильного пола необходимо добавить, что почерк письма немало повлиял на это решение. Почерк был женский.